Глава двадцать четвертая. Я сжал кулак на случай, если он пришел сказать, что ему надо время. Нацелился примерно в нос. Оставалось только замахнуться. И плевать, что будет потом. Кажется, он все это прочел на моем лице и усмехнулся, кивнув на стул, а после сам опустился на другой. Я сел и сложил все те же кулаки перед собой. Вчера я отжимался полдня, чтобы выпустить тот адреналин, скопившийся во мне за эти дни. Я смотрю, ты готов к бою? Смотря с кем и за что драться. Я думал, что твоя единственная цель – майя. Не играй со мной. Ты пришел, и я жду новостей. Но раз уж ты спросил, то отвечу. Да. Я приготовился расквасить твой нос, если ты мне сообщишь в очередной раз о сроках моего пребывания здесь. Но вообще-то так и есть. Ты издеваешься? Я был взбешён Я почти взревел, когда поднялся на ноги и стал расхаживать от стены к стене. «Илья, не маяч и сядь!» Услышал шорох листков бумаги и, обратив внимание на них, вернулся на место. «Что это?» «Я видел столбцы с цифрами и буквами на латинском языке. Какие-то заключения. Анализ крови. семён предоставил твои данные и те, что сделал снова, уже из крови убитой. Угадай, что было у вас одинакового?» Наркотики? Тут не нужно было гадать даже на пальцах. Не те, что обычно мы привыкли видеть в крови. Тот самый распад, который получается из нового вида. Но это неудивительно, она же на них сидела. Что такого? То, что в ее крови он был увеличен почти в четыре раза, чем было у тебя. Эта доза не оставит в живых даже слона, не то что человека. И повторное вскрытие показало нашим специалистам, что девушка умерла действительно от них в понедельник, но неделю спустя, чем написано в заключении, которое они намеревались показать на суде против тебя. И... и? Я просто хотел сказать, что мы все сделали как надо, и ты официально свободен. Нет смысла тебя удерживать тут, так как все улики ничто. Кстати, секса перед смертью у нее тоже не было. Из меня выкачали воздух, и я почти терял сознание. Я что? Свободен. Я пришел вот с этим, чтобы тебя выпустили. Он подсовывает мне какую-то бумажку, но я на нее даже не смотрю, потому что опустил голову на руки и молчал. Я так этого ждал и не мог поверить, что сейчас выйду и пойду искать жену сам, не дожидаясь никого. Соберись, это только начало. Я знаю. Сел ровно и посмотрел на Фролова. Спасибо. Он собрал бумажки и просто кивнул. Значит, процесс запущен? Да. Сегодня уже идут обыски во многих департаментах и офисах. Кого-то уже определили на новое место жительства. Ясно. А Матвей? Его нет. Он ночью куда-то скрылся. Тварь. Да. Он вошел в бар и оттуда так и не вышел. Еще бы. Илья, будь осторожен и не дури. Я буду спасать ее любой ценой. Я не говорю ослабить хватку. Я говорю, чтобы ты действовал по ситуации. Сам знаю. Огрызнулся и встал. Он поднялся за мной, и мы вышли из допросной, проходя массу коридоров. Нас вели до самого выхода. Получение вещей и прочее прошло за секунду, чего я даже не заметил. Я очнулся только когда стоял на улице и вдыхал свежий воздух. «Садись», — он указал на свою машину, и мы поехали в город. Я больше ни с кем не контактировал, кроме Фролова. Он отвез меня на квартиру, где я переоделся, даже не обращая внимания на то, что здесь было все перевернуто. Я не удивился этому факту. Спустился к ФСБшнику, и мы отправились в его берлогу. О работе я вообще не думал. Как бы ни кипела голова, я сейчас сосредоточился на своей жене. «Моя машина?» «Ее куда-то определили, я не отслеживал». «Понятно. Мне нужно восстановить сим-карту и новый телефон. Разберешься чуть позже. Сейчас я должен предупредить тебя, чтобы ты был тише, чем когда-либо». «Если ты думаешь, что система, подвергшись проверкам и арестам, ляжет, то ты ошибаешься. Они уже завтра поставят на свои места своих преемников». «Мне плевать на систему. Я хочу найти свою жену». «Ты решил, что, возможно, он мог ее за городом оставить? На даче? Начни оттуда в таком случае». «Мне нужно оружие. Мое мне не выдадут так скоро. С этим я тебе помогать не стану». «Черт!» «Стучу по приборной панели». а когда смотрю в приоткрытый отсек, вижу там ствол. «Ты оставляешь свое оружие в машине на таком видном месте?» – спрашиваю удивленно. «Мой пистолет всегда при мне и другого я не имею», – показывает Кобуру. «Обыщи хоть всю машину, другого ты не найдешь». Намек понимаю почти сразу, и потом вытащив ствол, сразу же сую его за пояс джинсов. «Он чистый», – опережается ответом на мой неозвученный вопрос. «Так что дальше? Куда мы едем?» «Нам ты помог. Я везу тебя за город». на хрена Ты ищешь жену? Я лишь подвез тебя, куда ты меня попросил». Он сворачивает на обочину, где стоит обычная тачка. «Ключи в бардачке». «Вот одного не пойму. На кой черт ты так заморочился?» «Сомневаюсь, что это был приказ начальства». «Я был на твоем месте. До скорого, Илья». Киваю ему и вылезаю из машины. Сажусь в мой временный транспорт и недолго размышляю о том, что сегодня случилось. Если он думает, что я сейчас своими руками сделаю за них работу, как это произошло с бывшим начальником, то он очень ошибается. Убивать эту гниду я точно не стану. Но первым делом я отправляюсь на дачу, где не так давно эта тварь меня принимала как гостя и давала советы по делу. Поверить не могу, что так легко оказалось меня провести. В голове засели слова Фролова о том, что стали возбуждаться за последние годы дела о похищении девушек. Это наводит на мысль, что он замешанный в торговле ими. Вспоминая случившееся девять лет назад, и хочу заблуждаться. Но когда я каждый раз натыкался на улики по этому делу, который он не хотел открывать, все оказывалось не там и не тем. Я помню, как в итоге он с большой неохотой согласился на тот самый рейд с перевозкой партии женщин. Той самый, где я встретил Майю. Видимо, стало подозрительным, что весомые улики оказывались каждый раз ничем. Твари. При воспоминании мне становится реально больно. Майя была в ужасном состоянии. Она была избита, не в себе, как и остальные, кто не выжил. Будто нарочно стреляли по грузовику понизу, чтобы всех убить. Как же я рад, пусть и звучит дерьмово, но я рад, что моя Майя выжила в той мясорубке. Откидываю прочь мысли и как раз подъезжаю к даче. Я не прячусь. Я иду прямо к воротам, и меня впускает его жена, которая забирала почту из ящика. Здравствуйте, я тут Матвея Ивановича ищу, не могу ни дозвониться, ни найти. Важное дело, он просил с ним связаться, а сам исчез. Здравствуй, люша Ой, а он уже как сутки что-то пропадает. говорила ему ехать отдыхать, когда была возможность. Так нет, меня отправил, а сам тут был. Трудяга. Ну, это на него похоже. Значит, он все время был тут, а не в отпуске. Гнида, а не трудяга. Ну ты посмотри, возмущается вдруг женщина. В чем дело? Заглядываю в бумагу и нахожу координаты, на всякий случай запоминая их. Матвей землю купил уже лет десять, как назад. И потом в итоге продал, а платежки по налогам иногда приходят нам. Но что за люди, Илья? Вот скажи. Неужели сложно это прекратить? А земля огромная и сумма соответствующая. А зачем покупали? Это все он. Хотел там что-то выращивать, ферму построить. Да все никак. Откуда у начальника столько времени? Вот и продали. хотя я сразу сказал, что нам это не нужно. Ну да, задумываясь буквально на секунду. «Пройдешь или как?» «Да нет, поеду. Дел уйма. Вот и я говорю, откуда время на что-то другое. «Поезжай. Я ему передам, если не пересечетесь, что ты заезжал». «Спасибо. Прощаюсь с ней и, сев за руль, сразу же срываюсь с места. Я бы позвонил Максу, чтобы нашел мне это место, но у меня нет телефона, а если бы и был, номера его я не помню». Возвращаюсь в город и еду к нему, надеясь, что он дома. Открывает дверь сонный и помятый. «Блин, Илюха, какого хрена?» «Такого. Помощь твоя нужна», — пропускает вперед. «Я спал. Я заметил. Но дело не терпит. Делай себе кофе и закомп». «Бесишь, а?» Он плетется на кухню, а я остаюсь в гостиной. Друг возвращается с двумя чашками кофе, и одну из них отдает мне. «Выглядишь паршиво». отвечает на мой зрительный вопрос. Спасибо. Что ищем или кого? Что? Окей. Он ходит в свою рабочую коморку и включает пару компов разом. Слушаю. Мой начальник, Матвей Иванович, найди покупки примерно десятилетней давности, сделки на землю. Если оформление не на него, то на жену. Десятка? Если ты найдешь там клад, моя доля 40%. «Надеюсь, что я найду там свою жену». «Черт, ты серьезно?» «Да, сейчас все будет, погоди». Пока он стучит по клавиатуре, начинает задавать вопросы. «Так это он все устроил?» «Да, я две недели за решеткой был», прорычал в ответ, злясь на эту паскуду. ого тот то-то я думаю, никто ко мне не врывается невзначай. Все найдем, не парься». Примерно через десять минут он говорит, что ничего нет. Тогда на жену поищи оформление договоров и купли-продажи. И бинга Сразу же вылезает покупка почти в 20 гектаров. А продажа была этого куска? Нет, он все еще принадлежит им. Ясно. Точный адрес мне можешь сказать? Лучше напишу. Это в 30 километрах на выезде по Северному шоссе. Ага, понял. Слушай, у тебя мобилы нет? Он не задает вопросы и просто уходит, вернувшись с телефоном. На балансе деньги есть, если что. «Спасибо, выручил. Найди свою жену. Беру бумажку и, попрощавшись, ухожу. Вот сейчас я и раздумывал о том, ехать одному или звать Фролова. Все же я имею дело не с салагой каким-то, поэтому я ему набираю. Не сомневался, что я буду первым, кому ты позвонишь. Откуда ты знал, что это я? Мне не звонят на этот номер незнакомые номера. Никогда. И я нашел одно место». Прошло три часа с момента, как ты вышел из СИЗО. И я сразу сказал вам, что я ее найду. Что за место? Быстро обрисовываю ситуацию и жду, что он скажет. Там открытое пространство. Мы не сможем прийти незамеченными. Знаю. Воспользуемся дроном? Если у тебя есть таковой. Нету, я пошутил. Я не боюсь идти в лобовую. Дело не в страхе, а в том, что ты можешь просто не дойти. Я думаю, что он сейчас в страхе там сидит. Жена сказала, что сутки не может с ним связаться. Это говорит о том, что он ждет. Новости пестрят задержаниями и облавами. Он знает, что ты идешь или кто-то другой. Он перешел дорогу опасным людям, а не просто мэру. И в итоге сам оказался мелкой сошкой. Плевать. С Майей что угодно может произойти, пока я буду медлить. Я не предлагаю медлить. Я говорю о том, чтобы подумать. «Думай, пока мы туда едем, и я ждать не буду. Да и сомневаюсь, что он станет меня сразу убивать. Он хотел, чтобы я начал поиски. Для него это игра. Убить меня сразу будет тупостью. Тогда ты приедешь туда, отвлечешь, а я следом. В моем распоряжении нет сейчас людей. Они все на арестах. Я не просил об этом. Я просто позвонил узнать, поедешь ли ты со мной. Удачи!» нахрен эту удачу, скидываю ему данные о месте расположения и еду туда.